Глава 11 «Так с чего же мы начнем?» Спустя несколько минут нетерпеливо спросила Спасита. «Я имею в виду наше общее дело. Вы уже разработали план?» «Чуточку терпения», — ответил Квота, подталкивая священника к выходу. «К чему такая спешка? Времени у нас хватит. Мы с вами еще повидаемся». «Ну, мне уже не невмоготу ждать», — сладострастно хихикнул священник. «Право, я как ребенок. ох, мои овечки. Я горю желанием приняться за дело». Кого-то помог и Спасито нацепить его антифон, микротелевизор, скребницу и баллон с оксигенолем. «Ну, отец мой, до скорой встречи!» – сказал он, протягивая Спасито его шляпу с биноклем. «Чуточку терпения, и все будет в порядке. Я вас извещу». «Надеюсь, вы не сделаете ему ничего плохого?» – встревоженно спросила Флоренс, когда святого отца удалось наконец выдворить. «Было бы просто ужасно злоупотребить таким простодушием». Полноте, отец мой, то бишь, дочь моя!» «То есть, моя дорогая Флоренс, еще неизвестно, кто чем злоупотребляет», – заметил Квота. «В конце концов, что такое его церковь? Страховое общество для предусмотрительных душ. Но награды святой отец прикарманивает, а все неприятности пусть расхлебывает Боженька. Делает он это, не сомневаюсь, из самых чистых побуждений. Пусть это будет простодушием, если вам так хочется. Ну, пошутили и хватит. Не заставляйте меня повторяться. Мне нужна религия». Все равно какая, лишь бы она помогла воспитать в людях нравственную дисциплину. Ибо без нее кое-какие меры, необходимость которых давно назрела, не только не встретят у населения должного признания, но даже вызовут сопротивление. Ах так? А какие же меры? Поедемте со мной на заседание Кабинета Министров, и вы услышите сами. Час спустя квота говорил министрам. «Сеньоры!» Судя по некоторым бесспорным признакам, пока, к счастью, еще малочисленным, но пренебрегать коими было бы неблагоразумно, у потребителей наступило своего рода присыщение, потеря аппетита. Наша обязанность – немедленно начать борьбу с этими явлениями. Если мы тщательно изучим американскую экономику, то заметим, что руководствуется она одной бесспорной истиной, а именно, чем скорее вещь приходит в негодность, тем скорее нужно заменять ее новой тогда как чем выше качество товара, тем больше оттягивается его замена, что в корне противоречит основам экспансивной экономики. Отсюда вытекает всем известный закон – увеличение выпуска определенного товара требует сокращения срока пользования им потребителя. Что было сделано до сегодняшнего дня? Были изучены и установлены сроки, которые нельзя превышать, чтобы не отвратить клиента от покупок. Казалось бы, вполне логично, но так ли оно на самом деле? Может быть, вместо того, чтобы идти навстречу покупателю и производить добротные вещи, нам следует поступить как раз наоборот, воздействовав на покупателя, выпускать товары, которые будут приходить в негодность в максимально короткий срок. Обратимся к наиболее яркому примеру – к нейлоновым чулкам. Вначале, когда их требовалось ввести в моду и вытеснить шелковые, их делали практически неизносимыми. Но это, естественно, имело чисто временный характер. Когда с шелковыми чулками было покончено, наладили выпуск таких нейлоновых чулок, которые уже через несколько недель начинали ползти. Затем постепенно они делались все менее прочными, до той поры, пока покупатели не стали выражать свое неудовольствие. Таким образом выяснилось, что в случае, если срок носки чулков меньше недели, их просто перестают покупать, что грозит затовариванием. Но было ли это доказано на практике, или это только наше предположение? Вот в чем вопрос. Я лично, например, убежден, что вполне возможно найти способ постепенно приучить женщин к мысли, что чулки носятся три дня, один день, полдня, а то и один час. Все сказанное относится не только к нейлоновым чулкам, но и к любому товару, возьмем хотя бы автомобильные моторы. Почему к ним не применяется это золотое правило? Почему их изготовляют из сверхпрочной стали? Это же нелепость, это противоречит экономике, а тем самым и государственным интересам. Нелепо и недопустимо, чтобы двигатель работал, хотя машина прошла уже 30 тысяч километров. Наш долг – запретить употребление специальной стали для производства моторов. Наоборот, необходимо обязать промышленников производить двигатели только из легких сплавов. Затем перейти к пластигласу, а там и к фарфору. Так, постепенно понижая качество продукции, мы приучим автомобилистов к мысли, что первое время мотора будет хватать на 20 тысяч километров, потом на 10 тысяч и, наконец, на тысячу километров. Мало-помалу все будут считать эту цифру вполне нормальной. Вот, сеньоры, в чем первейшая задача наших конструкторских бюро. Однако было бы неосмотрительно рассчитывать на то, что поначалу это мероприятие не встретит сопротивление со стороны покупателей. Поэтому мы уже сейчас должны подготовить ряд приказов, которые пресекли бы в самом зародыше любое проявление недовольства. Сеньоры, пусть и здесь нам примером послужит Америка. Посмотрите, что там происходит хотя бы в области недвижимого имущества. Сначала они строили небоскребы, рассчитанные на 60 лет, однако очень скоро поняли, что такой долгий срок ущемляет интересы строительных компаний. И вот теперь, как только небоскребы переходят в 25-летний рубеж, их облагают такими огромными налогами, что куда выгоднее сносить их и воздвигать новые. Это дало замечательные результаты. Строительство настолько расцвело, что недавно Конгрессу было предложено сократить срок до 15 лет. Их метод, сеньоры, указывает наш долг. Наш долг Установить для каждой вещи ограниченный срок пользования, по истечении которого на ее владельца налагается столь тяжелый налог, что он вынужден будет отделаться от нее. Нужно добиться такого положения, чтобы после года работы старого автомобиля, холодильника, телевизора, их было бы дороже сохранять, чем купить новые. И скоро, очень скоро, можете мне поверить, этот налог, равно как и элемент непрочности, заложенный во все промышленные товары, будет считаться совершенно обыденным явлением. Постепенно мы сможем еще сократить эти сроки. В конце концов, покупатели примирятся с тем, что нужно заменять машину каждые три месяца. Тем более, если за это время она, благодаря употреблению слишком тонкого стального листа, приобретет вид старой кастрюли. Наша задача достичь того, чтобы у владельца машины, которая отслужила полгода, появился комплекс неполноценности, и ему было бы стыдно ездить на таком драндулете. Или же, если он не клюнет на эту удочку, мы задушим его налогами». Сеньоры, я рассказал вам лишь о самых первейших, неотложных мерах. Впоследствии нам предстоит еще долгая работа, но всему свое время. Тем более, что нам еще нужно преодолеть кое-какие трудности, технические, финансовые, психологические. Иначе меры, предусматриваемые нами, не принесут желаемого эффекта. Задача всех нас – разработать детально эти меры, а затем проследить, чтобы они внедрялись осторожно, с умом. Каждое министерство должно подготовить соответствующие материалы. Я хотел бы, сеньоры, получить их в самое ближайшее время. В месяцы, последовавшие за этим знаменательным заседанием Кабинета министров, решения постепенно и умело, как того требовал квота, приводились в жизнь. Флоренс в качестве руководителя лаборатории коммерческого психоанализа имела возможность проследить этот процесс. Сначала новые меры вызвали сопротивление – Затем покупатели постепенно смирились, а под конец и совсем привыкли к новшествам квоты, и то, что впоследствии получило название обязательного товара обмена и коэффициента непрочности, и впрямь было внедрено без рывков и в относительно короткий срок. Правда, на черном рынке торговали старыми прочными двигателями и бытовыми электроприборами, срок пользования которых уже истек для их владельцев. Но эти торговые операции проводились в весьма скромных масштабах. Проповедь, которую отец Аспасита ежевечерне читал по телевидению между двумя матчами Кетча, то есть при наибольшем числе телезрителей, принесла свои плоды. Следуя указаниям квоты, святой отец без передышки твердил о том, что нет для христианина лучшего способа почтить на нашей земле Бога, как проявить себя хорошим гражданином, хорошим отцом семейства и хорошим, то есть покорным и дисциплинированным покупателем. Так что со временем, как и следовало ожидать, его проповеди внесли в умы слушателей необходимую для пользы дела путаницу. И верующие в глубине души действительно поверили, будто покупают множество вещей не по необходимости, не по принуждению, не по личному желанию, а выполняя свой долг гражданина и христианина. На жульнические махинации пускались лишь немногие, да и то все их осуждали. В большинстве своем люди были довольны и гордились тем, что каждые три месяца у них появлялась новая машина, каждый месяц новый холодильник. Совесть их была чиста не только по отношению к государству, но и к Богу. Осознание того, что они выполняют волю Господню, пробудило в них желание посещать церковь, чем недавно еще они пренебрегали. Ряды священных когорт пополнились, секта, как и предсказывал Квота, вступила на путь процветания, что навеки сделала Эспасита его преданнейшим союзникам. Вдобавок ко всему успех обязательного товарообмена и коэффициента непрочности разрешил на время и проблему переизбытка вещей, позволил обладателям тесных квартир, куда уже нельзя было втиснуть ни одного нового приобретения, избавившись от всего лишнего, спокойно делать новые покупки и люди облегченно вздохнули. Теперь миновали их мучения, когда к концу месяца приходилось носиться по магазинам, чтобы выполнить обязательную норму, отныне покупатели уже не ломали себе голову над тем, чтобы им приобрести такого, чего у них еще нет. Наступила эра ликования и всеобщего благоденствия, и Флоренс поверила, что благодаря гению квоты, наконец-то страна обрела устойчивое равновесие, которое отныне уже не нарушится. Не столь отрадные последствия обязательного товарообмена и коэффициента непрочности сказались попозже. Впрочем, квота, судя по всему, их тоже предвидел, и чтобы помочь делу, еще задолго до того, как всполошились жители Тагуальпы, стал постепенно проводить реконверсию промышленности. Вследствие все убыстрявшегося товарообмена, производство автомобилей, водонагревателей, холодильников и других бытовых приборов достигло небывалой цифры, намного опередив Соединенные Штаты, хотя численность населения там в 20 раз больше. Пропорционально увеличению производства увеличилось и количество негодных автомобилей, различных агрегатов и приборов, которые считались отслужившими свой срок. За несколько месяцев вокруг городов, на каждом свободном клочке земли, где можно было устроить свалку, выросли кладбища автомобилей и самого разнообразного железного лома, превратив пригороды в такие Альпы. Люди с беспокойством взирали на эти горы листового железа, автомобильных покрышек, кухонной утвари и прочего хлама, которые достигали неслыханной высоты, угрожая задушить жителей городов. Как же от них избавиться? Однако все с облегчением вздохнули, когда сначала медленно, а потом все убыстряющимися темпами приступили к разборке и вывозке этих огромных отвратительных пирамид из моторов, ржавеющих под тропическими ливнями, шасси, автомобильных каркасов, покорежных листов железа и прочих вовсе непонятных предметов, начисто потерявших свой первоначальный вид. Один за другим подъезжали грузовики, тоннами увозя железный лом на склады тех самых переоборудованных заводов, где день и ночь работали гигантские прессы. Автомобили, холодильники, пианино, телевизоры и стиральные машины расплющивали, разрезали, снова грузили на машины и отвозили в Сьерра-Херону. Гуськом, бесконечной вереницей, словно звенья цепи, грузовики преодолевали 160 поворотов горной дороги, которая вела к озеру Аросино. Скидывали в воду свой груз и на цадно-рыча на спуске спешно возвращались на заводы, чтобы вся эта карусель действовала бесперебойно. Можно было предвидеть, к чему это приведет, но Квота и здесь предусмотрел все. Он не стал дожидаться, пока уровень воды в озере поднимется настолько, что оно выйдет из берегов. И заранее распорядился возвести вокруг него дамбы, а ниже течение построить плотину и электростанцию, которая, кстати, будет снабжать электроэнергией прессы. Вот тут-то и должна была возникнуть идеальная промышленная система, при которой процесс перевозки и уничтожения металлолома самоокупался. Но сразу же возникла еще одна проблема. Куда девать избыток электроэнергии? С помощью конструкторских бюро Квота разработал смелый проект снабжения городов холодом. Во всех крупных населенных пунктах под тротуарами проведут трубы, что значительно понизит температуру, и горожане, привыкшие к тропической жаре, вынуждены будут завести электрообогреватели. И таким образом излишки электроэнергии будут использоваться даже летом. В связи с этим стали подумывать о создании в ближайшее время новой, до серии неизвестной в тропических странах отрасли промышленности по производству теплой одежды. Кое-кто из промышленников, которым приближенные президента под секретом сообщили об этих планах, стали скупать пастбища для разведения мериносов. Другие же подписали контракты с канадскими охотниками на монопольное право приобретать у них всю пушнину. Самые предусмотрительные торговцы заранее в огромном количестве запасались нафталином и прочими дезинсекционными средствами.